Глава 46. 25 февраля 2005 года. Здравствуйте, мистер Ландвер. Ландвер и Джонсон всерьез опасались разоблачения от репортеров. Естественно, Джонсон не на шутку разволновалась, когда на следующий день ровно в 9 часов утра ей позвонил репортер из Канзас-Сити. Он слышал, что будет производиться арест БТК. Это правда? Джонсон солгала, сказав, что это досужие домыслы. И солгала снова, когда позвонил репортер из KOCH-TV Уитчета. К тому моменту за три часа до запланированного ареста несколько правоохранительных органов потратили несколько часов на то, чтобы расставить полицейских на отведенные им места. Джонсон была в бешенстве. Где-то произошла утечка. Отправляясь на очередную пресс-конференцию, которая должна была начаться в 10 часов утра, она почувствовала, что впадает в паранойю. Встреча прошла гладко, отчёт о преступлениях, расследованных полицией накануне вечером. Она посмотрела на часы. Ещё два часа до начала. В переулке Парк-Сити, в двух кварталах от дома Рейдера, офицеры Харти и Мун сидели в импале Уильямса. все еще не верю что получили такое задание. Группа по задержанию тихо прибыла в Парк-Сити, не уведомив местные власти и координируя свои действия по рации. За ними в других машинах следовали детективы. Иногда люди, проезжавшие мимо, изумленно глазели на них. Убежит ли рейдер, застрелится или выстрелит в них? Что бы он ни сделал, решили Харти и Мун, они будут готовы. Муну исполнилось 35 лет. Он служил в отделе по борьбе с организованной преступностью и в спецназе. Харти было 28 лет, когда он в возрасте 21 года вступил в полицию. Он выглядел так молодо, что Шпеер назвал его «алтарником». Но наивным он не был. Харти и Мун каждый день арестовывали очень опасных людей. Гаука и Снайдер ехали за ним в одной машине, Лундин и Отис в другой. Салливан и Притчетт, два парня из ФБР, в третий, Ландвер, Рельф и Ларри Томас в четвертый. Гаук остановил машину рядом с Лундином и Отисом. До 12.15 времени начала операции оставались считанные минуты. Все были в бронежилетах. Всю ночь Отис дремал дома в кресле, но уснуть так и не смог. В руках он держал дробовик 12-го калибра, и ему не терпелось поскорее начать. За последние 11 месяцев бывали случаи, когда ему приходилось чуть ли не тащить напарника к машине после того, как уга-уга от напряжения на работе начинались спазмы в спине. Однажды Отис ворвался в дверь дома, где была перерезана телефонная линия, думая, что столкнется лицом к лицу с БТК, но застал там какого-то неудачника, который таким образом пытался удержать свою девушку от переезда. Иногда Отис неделями просматривал некрологи, надеясь найти хоть намек на то, чтобы тк возможно, мертв. В похоронном бюро Отис брал мазки из ноздрей полудюжины покойников, надеясь на совпадение ДНК. Он был готов к тому, что все это закончится. Внезапно в голову Снайдеру, когда он сидел с Гаугом, пришла мысль. «Слушай, а кто будет надевать наручники на рейдера?» «Не знаю», — ответил гаук Он повернулся к Отису на заднем сидении их машины. «Кто наденет наручники на Рейдера?» «Точно не я», — сказал Отис. «Я держу этот дробовик». Снайдер вспомнил, что многие копы из полицейского управления, давно вышедшие на пенсию, Дровацкий, Корнуэлл, Тимиш, Стюарт и многие другие считали, что неудача в поимке БТК испортила им карьеру. И вот теперь полиция сидела среди агентов ФБР и КБР. — Я думаю, наручники на него должен надеть кто-то из полицейских, — сказал Снайдер. — Я тоже, — сказал Гаук. Снайдер на секунду задумался. — Тогда это должен быть ты, — сказал он Гаугу. — Ты окажешься ближе всех к Рейдеру, а Отис будет держать дробовик. Гаук пожал плечами. Снайдер улыбнулся. — Хорошо, — сказал он Гаугу. — И в таком случае тебе нужно будет взять мои наручники. — Ладно, — сказал Гаук. Снайдер передал ему наручники. «И вот наступило 12.15. Он в пути», — передали по радио. В следующие несколько секунд коп под прикрытием сопровождающий рейдера передавал по радио, куда и когда рейдер повернул, какую улицу проехал. Харти взглянул в зеркало заднего вида и увидел белый фургон рейдера, приближающийся к ним. Харти почувствовал, как у него забилось сердце. Он дал проехать рейдеру мимо своей машины, при этом даже не взглянув на него. «Всё супер», — прокомментировал Мун. «Он нас не заметил». Харти завёл мотор и проследовал за рейдером. Мун включил встроенные в решётку мигалки. Рейдер тут же затормозил. То, что произошло дальше, заняло всего несколько секунд. Харти выбрался из машины, когда Лундин подъехал к нему и остановился по диагонали всего в паре футов от машины Харти. Харти внезапно оказался зажат между машинами. Мун вылез с другой стороны, вытащил свой Глок и нацелил его на Рейдера, который с раздраженным видом вылезал из грузовика. Лицо Рейдера застыло, когда он увидел Муна в ярко-коричневой форме полицейского управления Уитчета. «Он выглядит так, словно в машинке его разума внезапно кончился бензин», — подумал Мун. Лундин выхватил свой 9-миллиметровый пистолет и двинулся к рейдеру, но Отис, который выходил с пассажирской стороны, оказался в ловушке между машинами вместе с Харти. У него не было места, чтобы выйти или прицелиться из дробовика. «Рэй!» — крикнул Отис Лундину. «Ты меня зажал!» Он бросил правое плечо, бедро и 230 фунтов собственного веса на автомобильную дверь и оставил вмятину в машине шефа. «Не двигаться!» — крикнул Мун Рейдеру. «Держать руки так, чтобы я их видел!» Рейдер стоял как вкопанный. Лундин после секундной заминки уже бежал к нему. «Лечь на землю!» — приказал Лундин. В свободное время он занимался пауэрлифтингом, был шести футов ростом и весом 225 фунтов. Взяв Рейдера за шею, он повалил его на тротуар. Подбежали остальные, держа оружие наготове. Сердце Снайдера ёкнуло, когда он увидел, как один из двух полицейских в форме вытащил пару наручников, но тут подоспел Гаук с наручниками Снайдера, а за ним и сам Снайдер. Он держал свой глок в одной руке, а другой обыскивал Рейдера. Харти заломил левую руку Рейдера за спину, кто-то другой подтянул его правую руку. Гаук защелкнул наручники Снайдера на запястьях Рейдера. Снайдер поднял глаза и подавил усмешку. Салливан, агент ФБР, грозно смотрел на Рейдера, держа в руке пулемет. Салливан навсегда останется известен в оперативной группе как «Пулемет Салли». Снайдер заметил, что совсем не слышит. Что все это значит? Обычных вопросов от задержанных. Рейдер выглядел смирившимся. Он был одет в свою коричневую униформу сотрудника администрации города, к которой прилагалась кобура с перцовым баллончиком и дубинкой, Один из полицейских спросил другого, может, надо снять это? «Как хотите», — раздраженно сказал Рейдер, думая, что обращаются к нему. Они проигнорировали его и сняли ремень. Лундин поднял Рейдера на ноги. Рейдер посмотрел в глаза Лундину с расстояния нескольких дюймов и сказал, «Эй, не могли бы вы позвонить моей жене? Она ждала меня к обеду, полагая, вы знаете, где я живу». «Он в курсе, что виновен», — подумал Снайдер. Он знает, зачем мы здесь. Пока они подталкивали Рейдера к машине заднего ряда, тот заглянул в автомобиль, в котором ему предстояло ехать. На заднем сидении он увидел человека со знакомым загорелым лицом. Копы осторожно усадили Рейдера на сиденье «Здравствуйте, мистер Ландвер», — тепло поздоровался Рейдер. «Здравствуйте, мистер Рейдер», — ответил Ландвер. Ландвер взглянул на рельфа, который обернулся к ним с водительского места. Ландвер видел, что Рельф думает о том же, о чем и он. Рейдер собирается признаться. Они держали полицию Парк-Сити в неведении. Шеф Билл бол впервые понял, что в его городе произошел инцидент с участием полиции, когда увидел низко зависший к востоку от Ай-135 полицейский самолет. В мэрии бол узнал, что Рейдер арестован. болу представили полицейских Суичета с ордером на обыск. Они хотели увидеть кабинет Рейдера. «Приготовьтесь к вниманию прессы», — сказал один из них. Ландвер и ФБР разработали стандартную тактику хороших копов. Копы, уложившие Рейдера на тротуар, были плохими копами. Ландвер и полицейские, доставившие его в штаб-квартиру, были хорошими. Они быстро увезут Рейдера с места ареста и будут обращаться с ним уважительно. Внезапная остановка, за которой последовала искренняя вежливость, была рассчитана на то, чтобы развязать ему язык. Ландвер в юности, служивший алтарником, теперь собирался стать духовником Рейдера. Не будет никакого противостояния, так любимого телевизионщиками. Ландвер потратил 11 месяцев на налаживание отношений с БТК. Теперь он будет опираться на этот полученный опыт. Рейдер вежливо пожаловался, что наручники слишком тугие. Ландвер потянулся за спину Рейдера и поправил их, но не ослабил. Ландвер попытался придумать что-нибудь дружелюбное. «Хороший солнечный день», — сказал он, глядя в окно. «Вы играете в гольф?» «Нет», — ответил Рейдер. «Мне нравится охотиться и ловить рыбу. Я больше занимаюсь садоводством». «Сад», — сказал Ландвер. «Это хорошо. Скоро вы будете сажать картошку». Когда они въехали в гараж штаб-квартиры, Ларри Томас повернулся на переднем сиденье и заметил, что Рейдер напряжен. Томас понял, почему. Кепка с козырьком вот-вот свалится с его, рейдера, головы. Рейдер со скованными руками наклонил голову, кепка не упала. «Могу я помочь вам с кепкой?» — спросил Томас. «Да, пожалуйста», — ответил рейдер. Когда они вошли внутрь, Ландвер начал беспокоиться о том, чтобы не испортить все во время допроса.